Очень модное слово. Выбор. Раньше говорили просто. Это порядочный человек. Это подонок. А теперь он делает выбор. Когда это раньше? Давай не будем. Нет, Жень, ты молодец. Хоть задумываешься о чем-то. Сколько вашего и нашего брата давно уже махнули на все рукой и катятся по морям, по волнам. Ты молодец. молодец у нас начальство делает выбор. <звы> человек остается подчиняться. Ну, у тебя в цехе не так. Было. Ты думаешь? А ты думаешь, если взять так погладит по головке за такую аварию? Если кого и надо наказывать, так это начальника главка. И же с ним. Мало ты писал всяких докладных о безобразном состоянии оборудования. Начальнички просто отмахивались, вот и получили. Как быстро всё стареет. Техник, идеи, методы. И люди. Кому-кому об этом говорить, только не тебе. Выпросила комплимент. Эх, Женя, и я старею, моему муж Лопае уже 18 А твой как? Растет, что как? Комплекс чрезмерной полноценности, ищу контакта с ним, но пока стена гордого неприятия. Ой, обидно, обидно, что вся наша работа, все лишения опасности и все это им, да, лампочки. Вот и говорю, обидно, понимаешь, как будто все это им абсолютно не нужно. Или мы не умеем с ними общаться. Как ты считаешь? Да как? Слишком много сил и нервов вкладываем в горячее любимое производство. На близких остаются одни ошметки от нашей души Это ты прав. А что делать? Думаю, наше поколение однобоко поняло свою задачу. Свою личную жизнь мы поставили на второй план, причём сами, по доброй воле. Много было отдано машинному, казённому. Так мне кажется, иногда. Иногда наоборот. Радуюсь, что были эти трудные, горячие годы. Ну, всё, сложно. Каждый сам выбирает свой путь, и давить тут бесполезно. Да, Маштаков слушает. Тимофей Григорьевич, это Шуклецов. Извините, что так поздно. Что у тебя? Я насчет вопросика на карточке 258. Ну, ну и что же? Я полностью разобрался. В свое время, если помните, было раз предложение Бучельникова монтировать аппараты без промежуточных шайб. Так. Вот. Технический совет решил включить в работу опытную партию из 15 аппаратов. А потом был пожар, помните? Ну-ну-ну. No, no, no. Документация сгорела частично. Но в моей картотеке все эти аппараты отмечены вопросиками. Причем разрешение на монтаж подписывала моя жена Вероника Шуклецова. Она в то время работала на том участке. Сейчас она и Бучельников просматривают карточки и выбирают аппараты без промежуточных шайб. Наверное, Бучельников вам сообщит. Какого чёрта? Надо немедленно отключить эти аппараты. <свят> Не хватает, чтобы ещё такую же плюху преподнесли. Ладно. Всё у тебя. Всё, Тимофей Кириллович. <свят> Женя, ты? Спи, спи. Сегодня, наверное, только медвежонок спит в этом доме. Отцу без конца звонят. Петров не спит, ходит, слышишь? Был разговор с министром. Андрею Николаевичу досталось, стоял бледный, сжав губы, руки по швам. И молча положил трубку. Значит, министр рассверепел. А что он пылит? Цех запущен, жертв нет. Конечно, потеря продукта новая. Министр требует ясности причины аварии, а Петрову нечего сказать, понимаешь? Сказать есть что, но не хочется. Не в его эту пользу. Женя, прошу тебя, не лезь на рожон. Поздно вечером, уж после звонка Шуклецова, отец разговаривал с петром Решили увольнять с завода Коноплёва, Нику, Стародымова и Иннокентия. Нику? А это почему? Это я вижу огорчён. Конечно. надо то Речь об Йорке. Ты ничего не перепутала? Нет, не перепутала. Шоклецов сказал, что паспорта подписывала Ника. Не он, а она.